Глава 25 Не знаю, сколько времени я пролежал на холодном, сыром каменном полу. Судя по тому, что меня знобило и все мышцы ныли, прошло несколько часов. Я поднес дрожащую руку ко рту, не видя ее в кромешной тьме, и осторожно ощупал пальцами разбитый рот. Что ж, хотя бы все зубы были целы. Почему я здесь? Воспоминания нахлынули потоком образов и звуков, подобно водопаду, разбухшему от весенних дождей, крушая и сминая меня своей тяжестью. Слезы вновь потекли по моему лицу, и я закричал, умоляя, чтобы кто-нибудь пришел. Подземелье находилось глубоко в чреве крепости Ульфкеле. Каменная громада не пропускала ни один звук, так что мои крики остались без ответа. В конце концов я погрузился в беспокойный сон. Меня разбудил звук голосов и слабый оранжевый свет, проникавший сквозь зарешеченное окно моей темницы. Я с трудом сел, пытаясь расслышать, о чем идет речь. «Нет, это ты послушай, мальчик. Блевать на Тюрвинга. Парень имеет права знать, в чем его обвиняют!» Говорила «это». Затем раздался другой голос, более низкий и приглушенный, поэтому я не разобрал слов, зато уловил резкий ответ «это». «Тебя никогда не называли трусом, Харл. так что кому-кому, но не Черноглазому тобой командовать. Если твоя дружба с Родгаром чего-то стоит, позволь мне поговорить с ним до того, как его притащат в зал». На этот раз я отчетливо услышал голос Хаарла. «Это, может, и старейшина города, но нельзя открыто бросать вызов Черноглазому. Брун велел нам выполнять приказы, пока сход клана не примет решение, иначе здесь будет кровавая резня». Что-то просвистело в воздухе, раздался резкий звук удара, и Хаарл взвизгнул. Я был хорошо знаком с клюкой Этты, и когда старуха безжалостно пустила ее вход, не смог сдержать болезненной улыбки, которая расплылась по моему покрытому синяками лицу. «Болван, у тебя, видно, совсем нет мозгов, одни мускулы. У нас уже была кровавая резня, причем смею напомнить, как раз в твою стражу». На сходе клана будет слишком поздно. Может, и уже поздно, но будь я проклята. Если не попытаюсь что-нибудь сделать, а сейчас ты отойдешь в сторону, или мне забить тебя до смерти? Харл пробормотал что-то невнятное. В замке заскрежетало, и в следующий миг дверь распахнулась, наполнив темницу тусклым оранжевым светом факела, горевшего в кованом зажиме на противоположной стене. «Мне придется запереть тебя». «Это...» — извиняющимся тоном пробормотал Харл. Старуха недовольно фыркнула и медленно направилась туда, где сидел я. Дверь за ней захлопнулась. Вокруг вновь стало темно. Лишь слабый свет из дверного окошка освещал морщинистое лицо Этты. «Это... Ты же знаешь, я не виновен Вытащи меня отсюда. Это тюрвин убил Йорика, а Сандер — предатель. Он солкал Джури Харлу». Это подняла руку, останавливая поток слов. «Ротгар, я знаю, что ты говоришь правду, но мое мнение не имеет большого значения. Есть некоторые вещи, которые ты должен уяснить, прежде чем тебя приведут на суд клана. Тюрвинг черноглазы удерживает Ривсбург. В крепости Ульфкель тоже его люди. Кто-то убил стражников на пристани, а когда подошли корабли Черноглазого, распахнул перед ним главные ворота города». В крепости были предатели, которые открыли задние ворота и впустили Тюрвинга с его воинами. Слишком многие из наших были мертвецки пьяны после пира, и слишком мало людей осталось на страже. У меня перехватило дыхание. Голова закружилась. Я думал, что Тюрвинг напал только для того, чтобы убить Йорика, однако все оказалось гораздо хуже. Нас захватили, и крепость Ульфкель попала в руки врагов впервые за все столетие что она служила твердыни клана Ривсбург. Сандер Тиндерсон. Процедил я сквозь стиснутые зубы. Он голосовал против меня на сходе клана, когда Гаутар рвался к власти. Может, они оба сговорились с Адальриком? Я потряс головой, пытаясь избавиться от шума, с которым кровь кипела в жилах. Узловатая рука это крепко сжала мою ладонь. «Ой, мись! Ты торопишься с выводами и не думаешь, что говоришь. В жизни не поверишь, что Гаутар предал нас клану, с которым сражался всю свою жизнь. А что касается Сандора, то его выбор на прошлогоднем сходе клана ничего не доказывает. Если, конечно, ты не считаешь заодно предателями Хродис Лундваром. Сандер клянется, что видел, как ты открывал задние ворота. Говорит, что сразу побежал за Джури, заметив Тюрвинга Черноглазого и его людей, входящих в крепость. Сам Джури заявил, что разговаривал с тобой глубокой ночью за несколько минут до того, как убили твоего брата. Есть и еще один свидетель. А служанка Сигурда сказала, что видела, как ты идешь к воротам, когда она, закончив дела, шла спать. «Похоже, Сандер все хорошо продумал. То, что два очевидца из разных кланов видели тебя у задних ворот, придало вес его словам. Тебя нашли в большом зале, сравнительно невредимым, но с окровавленными руками, а все вокруг были мертвы». «И это, по мнению людей, означает, что я убил своего брата?» В отчаянии бросил я. «Неужели они думают, что мне в одиночку удалось победить Финвида и моего старого мастера оружия, не говоря уже о самом Йорике?» и что я убил его жену и сына. Говорят, что ты действовал не один, а в большой зал убийц. Тебя оглушили во время боя, а позже схватили, когда остальные сбежали. Я вспомнил, как хладнокровно Тюрвинг Черноглазый убивал мою семью и друзей. Меня заставили смотреть. Прошептал я, радуясь, что в темноте не видно моих слёз. Черноглазый убивал их одного за другим. Я ничего не мог сделать, только смотреть. А теперь из-за Сандера мою голову выставят на стене крепости, и все поверят, что я брата-убийца. Я прижал ладони к вискам, пытаясь унять звон в голове, который усиливался с каждой минутой. Это прерывисто вздохнуло, хотя ее голос по-прежнему звучал твердо. «Ротгар, мне жаль, но у нас очень мало времени. Нужно опровергнуть рассказ Сандера, поэтому я хочу...» чтобы ты хорошенько подумал. Кто-нибудь может подтвердить твои слова и выступить в твою защиту? Что ты делал в той части крепости в такой поздний час? У меня есть какие-то предположения, но я бы предпочла услышать правду от тебя. Я был с детства. Прошептал я, подтверждая подозрение старухи. Это, прошу, не нужно втягивать ее в это дело. Если люди узнают о нас, с ней может случиться все, что угодно». Чутьё подсказывало, что слова Десты мне не помогут. Что значит речь служанки против речей старейшины созера озера Тал? В любом случае, Джури и Атама видели меня уже после того, как я вышел от неё, так что Сандер может по-прежнему обвинять меня в предательстве. Более того, люди решат, что деста тоже замешано в событиях прошлой ночи. Это подсокало языком в темноте, присев рядом со мной и задумчиво облизывая дёсны. Понимаю, наконец пробормотала она тихим голосом. Я позабочусь о ее безопасности. Не проговорись о ней Тюрвингу черноглазому. Он умеет выбивать правду. Да хранит нас Создатель. Ротгар, ты должен сейчас быть сильным. Это всегда обладало неукротимым духом. Никто не мог ни подчинить ее, ни запутать. Я впервые слышал страх в ее голосе, и у меня по спине побежали мурашки. Те, кто знал, что произошло в большом зале, мертвы, произнес я. Больше некому подтвердить мои слова, однако, люди знают, кто я. Наверняка на сходе клана у меня найдутся друзья, которые не поверят лжи Сандора, то положил руку мне на плечо. Увы, на троне Рива сидит сам Тюрвинг, а Йохан и Гаутар скрылись. Когда ворунское войско ворвалось в город, кто-то, наконец, поднял тревогу, и некоторые наши соплеменники встретили врагов с оружием в руках. Йохану и нескольким воинам из Каламара удалось пробиться к пристани и вернуть два своих корабля. Один из них сожгли еще до того, как он дошел до Открытого моря, но другому удалось спастись. «Что с Бандером?» — спросил я. «Ни от него, ни от его матери нет никаких вестей». Если Динувилан был благосклонен к ним той ночью, то они на корабле, который скользнул от дракаров Черноглазого. Оруги тоже ничего не слышно. Если бы их схватили или убили, мы бы уже знали. Раз нет дурных известий, будем надеяться на лучшее. Мысль о том, что Бандары и его семья спаслись, немного утешила меня. Пусть я и остался без союзника на сходе клана». Сможет ли Йохан благополучно добраться до Каламара, и если да, то что он там найдет? Стоит ли сейчас Петер Хаммерсон, правая рука Йохана, на стенах замка Каламар, глядя, как воронские воины сходят с кораблей на берег? — Агаутар? — ты сказала, ему тоже удалось бежать. — Удалось. Тот замысел Черноглазого провалился. Думаю, той ночью Тюрвинг хотел заполучить и Гаутара Фалруфсона, чтобы навсегда покончить с человеком, который столько лет бросал ему вызов. Однако Гаутара не было ни в крепости, ни даже в Ривсбурге, ведь ромсдальцы разбили лагерь за городскими стенами. Когда Ривсбург пал, Гаутар снялся с бивака и направился к пристани, застав воронских воинов врасплох. Его люди пробились к своим кораблям, спустили все три на воду и сумели спастись. Именно эта схватка отвлекла внимание тех, кто удерживал ворота. Они поспешили на помощь своим товарищам, что позволило Йохану и его людям тоже добраться до пристани. Тюрвинг пришел в ярость, когда узнал, что четыре ривсбургских дракара улизнули. Велел отрубить руку Галину, воину, отвечавшему за охрану ворот, за то, что тот самовольно ушел со стражи. Мысль о том, что Гаутар в очередной раз встал, Костью в горле Тюрвинга немного меня утешило. Я надеялся, что Фрея тоже благополучно добралась до корабля ради Бандера. Стараясь дышать медленно и спокойно, я закрыл глаза и попытался успокоиться. Звон в голове стих, оставив после себя тупую боль. «Это права. Кем бы ни был Гаутар, он никогда бы не встал на сторону клана Ворунд. Действовал ли Сандр в одиночку?» Атама тоже свидетельствовала против меня, а она служила Сигурду. Неужели и клан Норлхаст замешан в предательстве? Может, Карас все это время обманывал нас с братом? Это отнеслось недоверчиво к моим подозрениям. Сомневаюсь, что Карас Серый Шторм женился бы на ну, не зная он о судьбе ее брата. Клан Норлхаст ничего не выигрывает от этой бойни». Смерть Йорика сильно ослабляет их положение, поскольку теперь вождь клана и его ярл попали в плен к Черноглазому. Они-то заключили союз с Йориком в поисках лучшей доли, а вместо этого всех их соплеменников схватили либо спящими, либо настолько пьяными, что они даже не поняли, что на них напали. Нет, Карас и Сигурд никогда бы не потерпели столь унизительного поражения. А я... Чтобы я выиграл. Дело в том, что у Сандора нет очевидного мотива лгать об увиденном. Какая ему польза от того, что Тюрвинг захватит его земли? Поэтому люди начинают искать причины там, где их нет. Кое-кто помнит, как ты сражался с Гаутаром в прошлом году. Если бы ты победил, то сам бы стал вождем. Я бился за Йорика и честь рода, — возразил я. И отступил бы, когда Йорик вернулся в крепость Ульфкель. Это понятно каждому дураку. И все же поговаривают, что тебе хотелось возглавить клан. Ведь ты воспротивился решению схода выбрать вождем Гаутара и вызвал того на поединок. В тот миг ты считал Йорика погибшим. Люди помнят, как все любили Адальрика. Пока в один прекрасный день он не показал свое истинное лицо и не убил свою семью. Люди вас... Сравнивают. А Тюрвинг подливает масло в огонь, утверждая, что вступил с тобой в сговор. Все больше и больше народу верит его лжи, включая юного Хаарла, который тебя стережет. От обидных слов это я пришел в ярость. Виски снова силой пронзила боль. Какое-то безумие. Кто пойдет на такое, чтобы стать вождем, если он сам вместе со своим кланом сдается на милость врагу? Тюрвинг уже сказал нашим старейшинам, что ты обратился к нему, чтобы избавиться от могущественного брата и его наследника. Будучи братом Йорика, ты стал бы его преемником, и, придя к власти, мог бы заключить мир с кланом Ворунд. Сейчас ходят слухи, что ты никогда не поддерживал безрассудного стремления Йорика к войне, а Тюрвинг якобы сыграл на твоей жажде власти, предложив убрать твоего брата и помочь тебе стать вождем». «Но ведь это я способствовал созданию союза, который сделал возможной войну против Ворунда, вынудив Тюрвинга выступить против нас!» Возразил я. «Не забывай, твои люди сбиты с толку и напуганы. Их вождь, его жена и наследник убиты. Ярлы мертвы или пропали без вести, а сами они захвачены ненавистными врагами». Они ищут, на кого бы свалить вину за свое поражение, а Тюрвинг исподволь внушает им, что этот человек — ты. Он утверждает, что, в свою очередь, предал тебя, воспользовавшись возможностью расправиться с двумя кланами за одну ночь. Я опустил голову не в силах понять, как мой собственный народ мог поверить в такую наглую ложь. Это почувствовало, что желание бороться покидает меня». Гнев улетучивается, уступая место отчаянию. «Повторяю, ты должен быть сильным. Вскоре тебя призовут в большой зал, а я не хотела, чтобы ты все услышал из уст Тюрвинга. Уж этого удовольствия я ему не доставлю. Теперь, мой мальчик, боюсь, мне придется уйти». «Уйти?» — прорычал я. «Я-то думал, ты пришла, чтобы помочь. На сходе клана будут старейшины, которые прислушаются к тебе. Хроди, Лундвар». Они оба трусы и сделают все, что им велит Тюрвинг черноглазый. Прости, я пришла лишь для того, чтобы подготовить тебя к неизбежному. Ты не найдешь справедливости на сходе клана. После того, как тебе вынесут приговор, Тюрвинг захочет разделаться и со мной, но прежде постарается выведать мои секреты. Мне жаль, Родгар, я возлагала на тебя большие надежды». И смотри, куда нас завели мои козни. Казалось, это была совершенно сломлена. Однако, когда старуха попыталась выпрямиться, скребя клюкой по каменному полу, меня хватило злоба и ненависть. «Убирайся прочь!» — выплюнул я. «Если ты так дрожишь за свою жизнь и бросаешь меня на милость Тюрвинга, давай! Уходи! Мой клан отказался от меня. С чего бы тебе вести себя иначе?» Это замерла. Черный силуэт на фоне тусклого света, падающего из окошка в двери. «Я не бросила тебя. Я сделала все, что могла. Прости». Она повернулась, медленно подошла к двери и постучала клюкой по толстому дереву. Дверь распахнулась, и старуха, не оглядываясь, прошаркала в коридор. Харл захлопнул дверь, повернул ключ в замке, а затем послышался скрижетчущий звук Из держателя вытащили факел. Шаги постепенно удалились. Свет в окошке погас, и я вновь остался один в темноте.